Глава 12. Холт. Вот оно, наша первая поездка на выездную игру. Когда я поднимаюсь на борт частного самолета команды, у меня возникает некое сюрреалистическое ощущение, и я задаюсь вопросом, действительно ли это происходит со мной. Будучи главой службы безопасности, я и раньше путешествовал с клиентами, и мне доводилось летать на частных самолетах классом повыше, чем этот. Тем не менее, тот факт, что я путешествую с профессиональной спортивной командой, опыт, за который большинство спортивных фанатов отдали бы левую руку на отсечение, от меня не ускользает. Жаль только, что я ни в коей мере не хоккейный фанат. Иден сидит во втором ряду рядом со своим ассистентом Аспен, и они увлечены разговором. Лестер в ряду напротив них. Я выхожу в проход и смотрю прямо перед собой в хвост самолета. Групки игроков расселись на сиденьях, одни тасуют карты, другие притворяются спящими. Вратарь, франко-канадец Люсьен, смотрит фильм на планшете, пока я прохожу мимо. Я занимаю свободное место в середине самолета и достаю телефон, чтобы отправить сообщение Иден. У тебя все в порядке? Жду пару минут, но она не отвечает. Может быть, уже перевела телефон в режим полета. И поскольку мы готовы взлетать, я делаю то же самое. Когда самолет набирает высоту, я не могу удержаться и не подслушать, как пара парней обсуждают какое-то приложение для свиданий, где встреча может быть устроена в отеле. Алекс Браун поддерживает смешки и не отрицает, что тоже будет пользоваться этим приложением. Если он сделает что-то, чтобы унизить Идан или поставить ее в неловкое положение, я вашу мать его прикончу. Разве она уже недостаточно пострадала от него? Я не могу даже смотреть спокойно на этого придурка с его непринужденной улыбкой и поведением самоуверенного плейбоя. Ты ведь холд, да? спрашивает меня кто-то из-за спины. Я поворачиваюсь и вижу, что это один из защитников Прайс Сент Джеймс известный товарищем по команде как Свитоша. «Да, это я». Он кивает. «Все хорошо?» «Сыдан, я имею в виду». «Не уверен, о чем ты», — отвечаю я, не знаю, слышал ли он об инциденте с морским гребешком прошлой ночью. «Ну, она же не получает», — он понижает голос, Смертельной угрозы, да?» «Значит, он, скорее всего, не слышал об ее аллергической реакции. Кажется, его больше интересует мое присутствие и то, почему она теперь путешествует с дополнительной охраной». Я качаю головой. Нет, ничего такого. Всего лишь парочка крикливых фанатов, знаешь ли, отставки ее хочет. Я тут в качестве меры предосторожности. Светоша кивает, вытягивая свои длинные ноги перед собой. Они ошибаются. Иден станет отличным владельцем. Уж я-то вижу. Так скажи ей об этом. Думаешь? Его губы изгибаются в неуверенной улыбке. Киваю. Знаешь, как говорят, на вершине одиноко, и не помешает время от времени слышать что-нибудь позитивное. Да, хороший довод, Святоша почесывает щетину на подбородке. Так и сделаю. Я вежливо улыбаюсь, гадая, одинок ли он и не хочет ли отыдан большего, нежели демонстрирует. Боже, оставь это, Росси. Не каждый парень в команде хочет трахнуть ее. Ну, скорее всего, нет, я имею в виду. Люсьен женат и ходят слухи, будто лингвист вообще не интересуется женщинами. Черт, я реально теряю самообладание. Я затыкаю уши наушниками и включаю музыку погромче, пытаясь отвлечься от собственных беспокойных мыслей. Это не работает, и весь полет я провожу на взводе. Два часа спустя мы приземляемся в Детройте. Тут холоднее, чем я ожидал, небо темно-серого оттенка. Не очень-то теплый прием. Я догоняю Иден на взлетной полосе, пока все ждут посадки в автобус, который отвезет нас в отель. Она одета в элегантное черное пальто, в руках у нее большая кожаная сумка. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю я. Она улыбается моему беспокойству. «Я в порядке, спасибо». «Хороший перелет. Иден кивает. «Да, я думала вздремнуть, но вместо этого мы с Аспен распланировали некоторые задачи, которые я хочу выполнить на готовящейся благотворительной акции в ближайший праздничный сезон». «Хорошо». Снова кивок. Я чувствую, как ее ассистентка Аспен наблюдает за нами. Отношения между нами с Иден кажутся натянутыми, и я понятия не имею, почему. «Есть планы на сегодня?» — спрашиваю я, заходя в автобус. Иден садится рядом со мной. «Нет, уверена, некоторые парни пойдут ужинать в город, но я, честно говоря, немного устала. Скорее всего, просто останусь в номере. Может, приму ванну, закажу ужин в номер и лягу пораньше». Встретившись с ней взглядом, я понимаю, что она о чем-то умалчивает. Она нервничает, скорее всего, из-за игры. Или, может, из-за того, что снова осталась со мной наедине. Но это вряд ли, верно? Я наверняка просто вообразил себе химию между нами. Окей, ну если что-то понадобится, я в номере рядом. Говорю я, еще раз взглянув на нее, прежде чем уставиться перед собой. Она больше ничего не добавляет. В отеле я провожаю Иден до ее номера, затем захожу в свой, следующий по коридору. Когда она достает ключ-карту, чтобы отпереть дверь, я бросаю взгляд в ее сторону. Ну, отдыхай. Я стараюсь казаться беспечным, но на деле меня еще как заботит эта ситуация. Не знаю, что со мной творится, но чувствую себя настолько на пределе, что могу взорваться. Поскольку здесь я не нужен, и расслабиться мне вообще не грозит, я переодеваюсь в спортивную форму и решаю навестить качалку отеля, расположенную двумя этажами ниже. Я даже не в настроении заниматься. Сердце не лежит, но нужно прочистить голову. Так сказать, немного спустить пар. Или долбануть почему-нибудь сильно или побегать и потягать гантели, выбираю последнее. Ускоряю темп на беговой дорожке, тогда как в ушах гремит громкая злая музыка. Я борюсь сам с собой уже несколько дней с тех пор, как вернулся в жизнь Иден. Борюсь, чтобы напомнить себе обо всем, чего у меня никогда не будет, включая эту девушку. После 30 минут на беговой дорожке, запыхавшийся и вспотевший я перехожу к блинам. Тренажерный зал заставляет желать лучшего, особенно после того, как меня избаловала тренировочная база команды. Но свою функцию он выполняет. Пока я делаю одно за другим упражнение на бицепсы, мысли где-то блуждают. И, конечно же, приводят меня прямиком к определенной властительнице пяти с чем-то футов роста, которая отшила меня ранее. Не уверен, почему ее отказ кажется мне таким значительным. Может, потому что я уже сталкивался с ним ранее. Как только я заканчиваю последний подход отжиманий, мой телефон звякает сообщением. Я поднимаю его и бросаю взгляд на экран. Это Иден, и сердце у меня... Подскакивает. Мы можем поговорить?